Но мать приподняла за подбородок лицо Ольги и посмотрела в ее опечаленные глаза. «А я понимаю». «Стыдно?» Ольга молчала. «Володя очень хорошо о тебе думает. И вдруг получилось, что ты как будто обманула его», мягко сказала Анастасия Вадимовна. «Он тебя уважает, а ты сегодня сама не уважаешь себя». «И тебе неловко. Что же теперь делать?» «Что?» – невольно повторила Ольга. Анастасия Вадимовна собрала в охапку чулки, спрятала в мешок и понесла в шкаф. «Что? Ну, мама!» – со слезами в голосе спрашивала Ольга, следуя за ней по пятам. «Надо стараться быть красивой не только на показ, моя дочь». Сказала Анастасия Вадимовна без улыбки, но со сдержанной лаской проводя ладонью по щеке Ольги. «На людях мы привыкли держаться с достоинством. Научись всегда быть достойной. Дома, наедине с собой. Ольга, ты поняла?» В дверь просунулась голова Шурика. «Помирились, мамочка, да?» «Иди сюда», — позвала Ольга. «Не сердись». Я не сержусь. Да, чуть не избила. Об этом забудем, твердо сказала Анастасия Вадимовна. Мир, идемте выручать музыканта. Володю действительно пора было выручить. Он так долго упражнялся, что затосковал над своим первым этюдом. Хорошо, большие успехи! похвалила Ольга, с пылающим лицом входя в комнату. От ледяной строгости, с какой она только что преподавала Володе основы музыкальной грамоты, не осталось и следа. «Значит, это был просто педагогический прием», – с облегченным сердцем подумал Володя. Но почему-то развеселился и Шурик. Все повеселели. Анастасия Вадимовна зажгла верхний свет, и игрушечная комнатка Ольги – с пестрыми обоями, книжной полкой и бюстом Пушкина на черном рояле стала, как в прошлый раз, привлекательной. Ольга достала с полки книгу. «Вот, я приготовила тебе для доклада. Чайковский. Творчество». «А не послушать ли нам Чайковского?» – предложила Анастасия Вадимовна. Она села на диван, Шурик подлез ей под руку, прижался. Мы устроились, начинай! сказал он сестре. Да, мама, нерешительно спросила Ольга. Володя заметил, Ольга сегодня ласкова и застенчива с матерью. У Володи не было матери. Он потерял ее через час, после того, как появился на свет. На столе у отца стоит фотографическая карточка. Володя помнит ее с детства. Когда они жили. Не в большом новом доме на Гражданской улице, а как Марфины в деревянном флигельке, обнесенном забором. Карточка также стояла у отца на столе. Но ни разу в жизни Володе не пришлось вслух сказать «мама». А если бы и у него была мать? Что такое Ольга играет? Володя сидит на кончике дивана, молчит и слушает музыку. И то неясное и красивое, что в нем пробуждается в ответ. Как тревожно и странно. Все необыкновенно. Он не знал, что можно быть одновременно и печальным, и радостным. Но в это время вернулся Михаил Осипович. «Фуги, бахи, контрапункты, симфонии!» Загудел на весь дом его добродушный и трезвый, как математическое вычисление «Голос». «А, новообращенный музыкант тоже здесь?» «Папа всегда шутит», — смутилась Ольга, закрывая рояль. Она постояла в кухне, пока Володя одевался, роняя то книгу, то шапку, то варежки. «Теперь ты понимаешь Чайковского?» — спросила Ольга, прикладывая ладони к разгоревшимся щекам и не замечая неловкости Володи. «Не знаю», — колебался он. Надо послушать еще раз. Ольге понравился этот осторожный ответ. Он показался ей вдумчивым. «Володя, очевидно, у тебя все же есть способности», — решила она. «Неужели? Неужели?» — думал Володя, возвращаясь домой от Марфиных. «Если бы действительно у него оказался талант, он посвятил бы музыке...» всю свою жизнь. В прошлом году под влиянием Юрия Володя интересовался техникой, но потом это кончилось. Должно быть, к технике у него нет способностей. А еще раньше, в пятом классе, Володя думал, лучше всего быть художником. Как он любил тогда рисовать. Он рисовал без конца. И все-таки никогда ничто раньше не влекло его так, как влечет теперь музыка. «Раз у меня есть способности, а уж Ольга разбирается в этом», – думал Володя, – «значит, я должен быть музыкантом. Обязательно сочиню симфонию про Волгу, наш город. Нет, лучше я сочиню вообще о нашей стране. Сочиню-ка я героическую симфонию». Удивительно. Володя чувствовал себя сегодня способным на все, и если бы кто-нибудь понаблюдал сейчас за ним со стороны – Подумал бы верно. Вот идет человек, которому ни нипочем самое трудное дело. Оглянувшись, Володя заметил, что кто-то действительно за ним наблюдает. Во всяком случае, его догоняли. Володя узнал отца. «Папа, вот здорово!» Они утром не виделись. Отец ушел на работу раньше, чем Володя проснулся. С «Завода?» «Папа, почему так поздно сегодня?» «Задержался. А я смотрю, впереди паренек шагает. Кто бы, думал, думаю, это сын. Из школы?» «Нет занятий», — неопределенно ответил Володя, еще не зная, как отец отнесется к его музыкальным урокам. «Папа, что нового?» Отец махнул рукой. «Что?» — испугался Володя. Не приняли скалку, отказали, ошибка. Отец остановился и искал в карманах папиросы. В густой синеве вечернего неба над снежной улицей холодно светила луна. В ярком свете Володя отчетливо видел устало опущенный рот и морщины на лбу отца. Папа, если ты ошибся, не смело спросил он. Ты будешь опять добиваться, папа, или ты решил отступить? Отец промолчал. Володя тронул отца за рукав и позвал. Пойдем домой, папа. Есть чего ждать, коли есть с кем жать. Павел Афанасьевич молча шел рядом с Володей и в мыслях перебирал Весь сегодняшний трудный день. Он проснулся сегодня глубокой ночью, словно от толчка. Проснулся и больше не сомкнул глаз, тяжело ворочаясь с боку на бок в кровати, пока за окном не звякнул первый трамвай. Тогда Павел Афанасьевич встал, потихоньку оделся и вышел на кухню, скипятить кофе перед уходом на завод. Бабушка все же услышала. Экурань, рань! Суматошный поднялся!» — кряхтела она, разжигая примус. «Спалишь ты себя раньше времени, Павел Афанасьевич!» Он отшутился. «Не тужите, хватит меня на мой век!» Есть не хотелось, но Павел Афанасьевич все же плотно позавтракал, покурил, тщательно замотал шею шарфом и вышел, когда на дворе едва занимался рассвет. В юга улеглась, морозила. Под ногами звонка хрустел снег. Кое-где над домами стояли прямые струйки дымков. Небо с редкими, крупными, сильно мерцающими звездами медленно, словно нехотя, пробуждалось, светлело и все выше поднималось над городом. Павел Афанасьевич с наслаждением вдыхал свежий воздух. Тревога, разбудившая его ночью, постепенно улеглась. Верно ведь, суматошный, улыбнулся он. Чего я грызу себя? Бывало, чтобы нужное рационализаторское предложение закопали в архив? Не бывало и не будет. Выдержка, Павел Афанасьевич, выдержка. Он вошел в цех. Все его слесарное отделение при цехе контрольно-измерительных приборов размещалось в одной комнате. Здесь не было ни поражающих грандиозностью и шумом машин, ни конвейеров, но Павел Афанасьевич любил свою слесарную и ревностно следил за тем, чтобы каждое рабочее место содержалось в образцовом порядке. Его собственный столик, где в запертых ящиках хранились снаряды на работу – Журналы с рабочими записями, чертежи всегда был накрыт листом белой бумаги. Возле чернильного прибора стоял хорошенький настольный календарик. И с первого же взгляда на этот уютный обжитой уголок можно было понять – человек поселился здесь добротно и прочно. Впрочем, добротность, обжитость здесь ощущалась во всем – и ученики, попадая из Фабзавуча в отделение Павла Афанасьевича, быстро привыкали любить станок и друг перед другом его аккуратным видом и до блеска начищенными частями. Сегодня был получен новый наряд на ремонт деталей для терморегулятора в цех вулканизации. Павел Афанасьевич, придя на завод до сменного гудка, наметил дневные нормы, Проверил запас материала, оглядел станки и инструменты. Тоненькими голосами запели станки. Слаженность, какой начался день, развеселила Павла Афанасьевича. Он почувствовал упрямое желание действовать. «Хватит, дожидаться у моря погоды больше не буду. Пойду на пролом. Выдержка – дело хорошее». Однако подлежащий камень вода не течет, это тоже верно. Под конец смены он вошел в кабинет начальника Бриза Романычева в самом воинственном расположении духа. Потому как Романычев растеянно кивнул в его сторону, приглашая садиться, как одернул халат, сердито выдвинул ящик стола и тотчас задвинул, Павел Афанасьевич понял – начальник Бриза недоволен его приходом. Чувствуя, как в нем закипает гнев, Павел Афанасьевич, чтобы не сорваться, молчал. «Пусть-ка сам заговорит, а мы послушаем. Пусть!» «Действительно!» – перестав суетиться, Романычев откинулся на спинку стула и сложил на животе пухлые короткопалые руки. «Пришел?» – нужда привела, – сдержанно ответил Павел Афанасьевич. Твоя скалка вот у меня где сидит. Романычев постучал себя кулаком по загорбку. Индивидуалист ты, Павел Афанасьевич. Э, куда хватил? Не обидевшись даже, удивился Павел Афанасьевич. Ну, как же не индивидуалист? Брызгливым тоном продолжал Романычев. Если с государственной точки зрения посмотреть на перспективы завода, так ведь скалка твоя – пустячок, Павел Афанасьевич. Мой пустячок, значит, стал поперек перспективам завода? Не погоняй ты меня, Новиков, родной. Не вытягивай душу. Плачущим голосом уговаривал Романычев. Руки у нас до тебя не дошли. У нас сейчас в подготовительном цехе... Павел Афанасьевич вскочил. «Я о подготовительном цехе пришел сюда говорить или о своем предложении?» – закричал он. «Ты каждого, кто тебе предложение приносит, индивидуализмом коришь». Но Буян, эх, Буян!» – вздохнул Романычев. «Долго протяните, собираясь уйти, резко бросил Павел Афанасьевич. «Недолго». «Ох-ох, недолго!» – заохал Романычев. «В технический отдел на заключение дал твою скалку, неприветливый ты человек!» «Василию Петровичу?» «Да, опять недоволен. И рационализаторская бригада цеха скалкой твоей занялась. Мало? Что еще? Говори!» «Ничего. До свидания!» Должно быть от того, что он рассердился еще в кабинете начальника Бриза, и разговор с Василием Петровичем получился нескладным. Он разыскал инженера в сборочном цехе. «Рассмотрели предложение?» – закричал Павел Афанасьевич, подойдя к инженеру. Тот пожал плечами. «Когда?» – еще громче закричал Павел Афанасьевич, стараясь перекричать шум станков тот снова пожал плечами. Павел Афанасьевич постоял, махнул рукой и, сутулясь, пошел вдоль цеха. Он глядел под ноги, но все же заметил усмешку на безбровом, гладком, как у женщины, широкощеком лице Путягина. Этот Путягин по выработке нормы шел вторым за Петей Бруновым. Они ясны, однако, человек. Все помалкивает. «Кажется, он выдвинут в рационализаторскую бригаду». «Эх, не важны твои дела, изобретатель Новиков!» На лестничной площадке при выходе из цеха Павла Афанасьевича неожиданно догнал инженер. «Занят по горло!» Извиняющимся тоном сказал инженер. «Голубчик, вы не поверите, придется подождать!» «Привык, подожду», — ответил Павел Афанасьевич стараясь казаться равнодушным. Ужалеть-то он себя не позволит. «Боюсь одного!» – загородил ему дорогу Василий Петрович. На его красивом и белом, с высоким лысеющим лбом и светлыми глазами лице появилось выражение заботы. Почему-то он вынул блокнот, перелистал несколько страничек. «Голова у вас великолепно устроена, Павел Афанасьевич». Я всегда и каждому прямо скажу великолепно. Боюсь одного, смущает меня техническое выполнение замысла. Идея прекрасна. Жаль, если снова провалим. Инженер поднял на Павла Афанасьевича светлые, навыкати глаза. Стыдно, если опять оскандалимся, товарищ Новиков. Стыд беру на себя. Угрюмо буркнул Павел Афанасьевич. «Да что вы пугать, меня все взялись!» Вдруг воскликнул он, почти с ненавистью глядя на выпученные глаза и мгновенно покрывшееся красными пятнами лицо инженера. «Я чего от вас добиваюсь? Дайте заключение, верные расчеты или неверные, да или нет, все, ничего мне от вас другого не требуется». «Самые ближайшие дни вы услышите, да или нет?» Раздельно, с холодной сдержанностью, ответил инженер и, круто повернувшись, ушел. К себе в кабинет он вбежал, гневно кусая губы и дергая уши и туго завязанный галстук. Этот слесарь вообразил, должно быть, что у него, Василия Петровича, нет других дел, как изучать предложения рабочих. Не спите, не ешьте, Василий Петрович, но извольте незамедлительно, рассмотреть изобретение Новикова». «А вы подумали, товарищ изобретатель, о том, что инженер свой авторитет ставит на карту, давая заключение? А если ошибка в проекте? Кого попрекнут? Над кем посмеются?» Василий Петрович вынул из портфеля чертеж Новикова и, постукивая костяшками пальцев о стол, хмуро разглядывал его. «Как будто все ясно в чертеже, Но именно эта ясность и смущала Василия Петровича. Решить сложный замысел конструкции механической скалки таким простым способом казалось ему невероятным. Он был убежден, что в этой простоте и таится ошибка, но в чем она – разгадать не умел. Может быть, инженер и сам не догадывался, чего так упорно ищет ошибку в проекте – В глубине души Василий Петрович не верил в возможность механизации сборки шины. «Нет, товарищ Новиков, не так-то это легко. Давно изобрели бы без нас, если было легко. Однако, как же мне поступить? Эм, -э -э, погожу, что скажут другие. Кому охота голову первому ломать?» Решив так, Василий Петрович спрятал чертеж В ящик стола и запер на ключ. Пусть полежит, а там будет видно. Павел Афанасьевич, между тем, в это время пешком возвращался домой. Он устал. Морозный воздух не бодрил, как утром, не радовал хрусткий снег. На душе было смутно и тягостно. Как всегда, когда что-нибудь его обижало, Павел Афанасьевич прежде всего начинал проверять себя. Верно ли сам он держался? Нет. И сегодня опять сплоховал. Зачем медведям полез на Романычева? С Василием Петровичем раскричался. Сейчас, оставшись один, он старался все обсудить без горячки. «Было когда-то, что завод ждал твоего механизма, а ты его провалил», — мысленно спрашивал себя Павел Афанасьевич. «Потом провалили и другие. Если изобретение два раза проваливается...» Третий раз его встречают без веры. Ничего несправедливого не было в таком положении вещей. Все понятно, естественно. Но едва Павел Афанасьевич начинал думать о начальнике Бриза и Василии Петровиче, его душил гнев. Трусы! Трусы, ну трусы! Что теперь делать? Ждать? Есть один выход. Идти в партбюро цеха. Как хотелось бы Павлу Афанасьевичу обрадовать своего старого друга Дементьева «Сергей Ильич, товарищ секретарь, принимай рапорт, задание выполнено, специалисты проверили, утвердили, дело без промаха». Как хотелось Павлу Афанасьевичу с победой прийти в партбюро «Но видно, далеко тебе изобретатель до победы». Павел Афанасьевич так глубоко задумался, что долго не узнавал сына в пареньке, который шагал впереди. «Володька!» Странно, он почувствовал себя спокойней и тверже при сыне. «Дело мое, Владимир, правильное», — сказал Павел Афанасьевич. «Государству нужное. Не отступлю». «Значит, папа не ошибся», — подумал Володя но что же случилось? Володя понял это немного позднее, когда они вернулись домой. Дома их ждали гости – Петя Брунов и черноглазая по-мальчишески постриженная девушка – инженер Екатерина Михайловна. Она сидела рядом с Петей на краешке дивана и вся выпрямилась, когда в комнату вошел Павел Афанасьевич. Ее худенькая шея, стянутая, высоким воротничком черного платья стала длиннее и тоньше. «Здравствуйте!» – сдержанно поздоровалась она с хозяином дома, не заметив Володю. «Мы пришли поговорить о вашем изобретении», строго объяснила Екатерина Михайловна отцу. «Плохо», – догадался Володя. «Кажется, и отец ничего хорошего от этого разговора не ждал». Он молча сел на стол против гостей, тяжело опершись ладонями о колени. Екатерина Михайловна провела рукой по лбу, откидывая назад стриженные волосы, как мальчик. «Нас ввели в рационализаторскую бригаду», — тем же строгим тоном продолжала она. «Мы должны все обсудить и взвесить. Мы не можем подходить легкомысленно». Тут она оглянулась на Петю и... Володя со страхом прочитал в ее взгляде. «Я начала. Теперь ты проваливай его изобретение». И тогда Петя стал проваливать. «Павел Афанасьевич», — сказал он, покашляв. «Павел Афанасьевич, э -э -э, слышу», — холодно отозвался отец. «Дело такое. Мы, конечно, всем сердцем...» Петя замялся, снова покашлял. «Должно быть для храбрости...» «Разговорчик по цеху Павел Афанасьевич идет», — продолжал он. «Говорят, разные, конечно, встречаются люди, к примеру, Путягин. Этот так рассуждает, что механическая скалка вовсе нам ни к чему. При старании с ручной скалки до передовой нормы каждый может подняться. А к механической еще приноравливаться надо. Либо принаравишься, либо нет». Пока осваиваешь, не снизить бы выработки. И зарплата, не небось, на первое время понизится. «Не спорю, поначалу может и снизиться». С таким открытым презрением ответил отец, что Володе показалось. Петя Брунов на секунду, словно прячась, опустил глаза. «А еще», – помедлив продолжал Петя, – «Василий Петрович такого держится сомнение» что ваша смело изобретательская мысль, Павел Афанасьевич, мчится вперед, а техническое и общее ваше образование ставит мысли пределы. И, скажу не таясь, Василий Петрович ориентировал рационализаторскую бригаду в таком смысле, что проект ваш на практике снова провалится. «Папа», — шепнул Володя, — «не слушай их». «Хватит». Ответил отец. Больше слушать не буду. Петя переглянулся с Екатериной Михайловной. Она откинула назад волосы, но темная прядь снова косичком опустилась на лоб. — Ну, Петя! — негромко сказала Екатерина Михайловна. — Значит, атакуете тылу из тылу с флангов! — насмешливо перебил отец. — Хватит! «До свидания, гости дорогие!» Ясно, что он хотел этим сказать. «Уходите, по-добру, по-здорову!» И вдруг, вместо того, чтобы обидеться, Петя встал с дивана, легко одной рукой взял стул за спинку, придвинул его вплотную к Павлу Афанасьевичу и, сидя на нем верхом, нагнувшись к самому уху Павла Афанасьевича, многозначительно произнес... Стыла, может, и ведется атака, а фланги целиком и полностью, Павел Афанасьевич, на вашей стороне. Врешь! растерялся отец. Ты, Петька, если ты врешь, да не уж то вы сомневались, хлопнув себя по коленке, крикнул Петя. Павел Афанасьевич, вы мне годитесь в отцы, а простота ваша! Не обижайтесь, меня удивляет. Я вам путягинские аргументы для характеристики обстановки излагаю. А вы, извиняюсь, на меня волком глядите. Аж неудобно. В жары краску вогнали. Петя вынул из кармана чистый, несмятый платок, встряхнул, обмахнулся и, аккуратно сложив, спрятал. Ваша очередь, Екатерина Михайловна, докладывайте. Екатерина Михайловна поднялась, как будто и верно, собираясь сделать доклад. Она казалась тоненькой и маленькой, в своем черном, наглухо застегнутом платье и напряженно глядела прямо в лицо Павлу Афанасьевичу. «Мы с товарищем Бруновым тщательно изучили ваше предложение. Мы убедились в его ценности. То, что Петя, товарищ Брунов, рассказал вам...» «Словом, отношение Путягина к механической скалке нас не беспокоит. Немного больше нас беспокоит позиция Василия Петровича, но...» «Но...» – подхватил Петя. «Мы передали ваше предложение начальнику цеха Тополеву. Раз...» Он загнул один палец. «Мы обсудим его на производственном цеховом совещании. Два...» «В многотиражке решено поставить вопрос. Это три... А четыре...» Петя загнул сразу все пальцы и вопросительно посмотрел на Екатерину Михайловну. «А четыре?» — сказала она. «Мы предлагаем, не тратя времени, своими силами изготовлять ваш механизм. Если мы всей бригадой после смены в свободное время проверим на практике...» «Братцы мои!» — вскочив, закричал Павел Афанасьевич. Он распахнул руки, и Петя с Екатериной Михайловной не успели опомниться, как очутились в его объятиях. Он так стиснул их, прижимая обои к груди, что когда, наконец, отпустил, и у Пети и у Екатерины Михайловны были красные, словно после бани лица. «Нам пора», — заторопился Петя. «Куда вы так рано? Куда? Не отпущу и не думайте!» Но Екатерина Михайловна уже надела шубку и протянула Павлу Афанасьевичу руку. Уходя, она заметила, наконец, Володю и сказала ему на прощание. «До свидания, мальчик!» «Пожалуйста, пусть она называет его мальчиком!» Володе все равно нравилась эта маленькая, решительная инженерша, перед которой Петя почтительно распахнул дверь. «Будьте уверены, Павел Афанасьевич!» Кивнул Петя, отцу и исчез. «Ну, Володька!» «Едва ушли гости», — сказал отец. Он стал посреди комнаты и в замешательстве широко развел руками. Казалось, Павел Афанасьевич и теперь еще боялся поверить вестям, что принесли нежданные гости. «А мы, Владимир, с тобой не надеялись, что подмога придет». «Это кто не надеялся?» Вдруг вмешалась бабушка. Во все время разговора она без слов просидела у окна, перебирая быстрыми пальцами вязальные спицы. «Ты что ли, Павел Афанасьевич?» спросила она, сняв очки и опустив на колени вязание. «Не тебе бы говорить, не мне слушать. Чай с народом живем, есть чего ждать, коли есть с кем жать» то то Павлуша!» Снег, солнце и город на крутых берегах В воскресенье Володя проснулся поздно. Сквозь белые накрахмаленные занавески из окна лился спокойный свет зимнего утра. Бабушкина постель уже прибрано. На кровати пирамидкой возвышаются три пышные взбитые подушки — Володя приподнялся на локти и, вытянув шею, заглянул через раскрытую дверь к отцу. Там у отца парадная комната. Там стоит этажерка с книгами, на тумбочке коричневый радиоприемник, у стены пестрый диван с полотняной дорожкой на спинке. Отец стоя читал, это бывало с ним, возьмет на ходу случайную книгу и, раскрыв, обо всем позабудет. Володя на цыпочках подкрался к отцу. Так и есть. Отец читал о Чайковском. Вчера Володя оставил Ольгину книгу на столе. «Ступай, поешь», — сказал, не отрываясь от книги отец. «Потом уберешься. Бабушка на выходной собралась». По воскресеньям бабушка уходила в гости. Она наряжалась в темно-синее с белым горошком сатиновое платье и уезжала на текстильную фабрику, где больше полувека проработала ткачихой. Три года назад, когда Павлу Афанасьевичу дали в заводском доме на углу Гражданской улицы новую квартиру, бабушка вышла на пенсию. Не думала до смерти оставить станок, но к седьмому десятку силы стали убывать. Глаза и руки не те, да и ездить через весь город далеконько. Фабрика с почестями проводила на отдых знатную ткачиху. Володя помнил торжественный вечер в клубе Президиум за красным столом, бабушкин портрет на стене, выступление рабочих, музыку и бабушкину речь. Она вышла на сцену и низко поклонилась народу. «Товарищи дорогие», — сказала бабушка. «Мой дед был ткачем, отец был ткачем, муж всю жизнь фабрике отдал. Вся наша фамилия, мне ли фабрика не родна, каждый станочек в ней дорог». «Берегите, товарищи, кровное, наше, родное! Оставляю на вас!» Зал зашумел, а бабушка заплакала. Володя видел, директор вышел из-за стола, поцеловал бабушку три раза в щеки и заверил ее, что они сберегут народное достояние и будут еще крепче и лучше работать. Бабушка вытерла слезы и сказала, «Но, надеюсь, смотри". С тех пор она стала пенсионеркой. «Повидаю своих, как они там», — сказала бабушка, когда Володя вышел в кухню. Она уже оделась, повязалась пуховым платком и сунула за пазуху узелок с гостинцами. «Ты сегодня к кому?» — спросил Володя. «По дороге, надумаю. Каждый примет с охотой. Хозяйничайте здесь без меня». По воскресеньям Володя с отцом хозяйничали сами. Первым долгом они натирали полы. Главную прелесть их новой квартиры составляли блестящие, как зеркало, паркетные полы. Наскоро закусив, Володя развел в бодейке краску. Отец все читал. Он молча посторонился, когда Володя подтанцевал к нему на щетки. «Похоже, что сегодня Володе с полами придется управляться одному». «Ничего». Это ему не в диковинку, но что так заинтересовало в Чайковском отца? Отец хмурился, улыбался, качал головой. Он закрыл книгу, когда с было покончено. «Большой красоты человек!» С уважением сказал отец. «Как работал, батюшки мои, как работать умел! Володька, изучить бы нам с тобой его музыку, а?» «Папа, я уже изучаю!» Розовея от радости признался Володя и рассказал все события последнего времени. Как не привык Володя к тому, что отец всегда загорался его увлечениями, но он не ожидал все же встретить у него такую полную поддержку. Уж очень занятие необычное. Музыка. «Одобряю!» Воскликнул отец. «Хвалю за смелость, сынок. Изучай, добивайся!» — А над докладом мы с тобой поработаем вместе. Они собрали со всей квартиры половики и потащили во двор выбивать пыль. Отец продолжал толковать о Чайковском. — И ведь что удивительно, — говорил он, замахиваясь над ковриком палкой, но так и не хлестнув ни разу. И за дня в день, час за часом, как рабочий к станку, Петр Ильич к роялю, небось, мозоли натрудил на руках. И вот слушай, вот как бывает. Работает, работает человек за станком, и вдруг самым неожиданным образом является зерно будущего произведения и неизмеримо блаженство. Забываешь все, делаешься как сумасшедший, все внутри трепещет и бьется. Одна мысль перегоняет другую, и, глядя на преображенное, красивое лицо отца, Володя не мог понять, свои слова он говорит или повторяет Чайковского. Свои? Нет, должно быть, Чайковского. То-то и дело, задумчиво улыбнулся отец. Одна мысль перегоняет другую. Эх, закончить бы мне механизм, помни, Владимир, трудностей испугался, пропал. Отец так и не выколотил ни одного половика. Володя сам перетряс их, а отец сгреб в охапку и понес вверх по лестнице. Какой это был хороший день. День, в который ничего не случилось, и вместе с тем произошло что-то необыкновенно значительное. Надо было готовить обед, но отец предложил. Давай проживем сегодня на сухомятке. Бабушка гостюет, журить некому, махнем-ка на лыжах. Как твое мнение, Владимир? Они вытащили из чулана лыжи, смазали, натерли суконкой и отправились на главный Волжский съезд. Он назывался Красным и вел прямо к переправе. Внизу, вдоль всей набережной, тянулась широкая полоса незамерзшей воды. Зимой через нее наводили на лед длинный деревянный мост. С той поры, как на окраине города понастроили заводов, Волга у берега не замерзала. Вода плескалась о кромки льда и урчала всю зиму. Возле моста неподвижно стояла на якоре пчелка, хлопотливый пароходик, который, с весны до морозов посвистывая, бегает через Волгу взад и вперед. «Становись на лыжи!» — сказал отец. «Слушать команду, в затылок равнясь, не отставать скользящим шагом за мной!» И он побежал первым, а Володю охватило такое веселье, что он зарал во все горло эй эй эй ей -э -э и понесся догонку. Он скользил по хрустящему насту и громко смеялся, сам не зная чему. «Хорошо!» – кричал отец. «Володька, живем, живем!» Они перекрикивались, как двое мальчишек. Набережная круто свернула вправо и потянулась вдоль которосли. Волга пошла влево, между пологими низкими берегами. Из-за поворота вырвался озорной вольный ветер и хлестнул по лицу. Засвистело в ушах, щеки обожгло, как огнем. Равнина так широко раскинулась в стороны, что отец, который бежал впереди, казался в ней затерявшимся. Но вот Павел Афанасьевич встал и оглянулся назад – Володя изо всех сил оттолкнулся палками. «Раз, два, три!» Он хотел обогнуть отца плавным полукругом, стать рядом с ним, лицом к городу и спросить, «Что ты смотришь?» Но с разбегу зацепил носком лыжи за лыжу отца, они оба упали. Отец провалился по колено в снег. «Дурень!» — сказал он, отряхиваясь и снова становясь на лыжи. «Экий дурень нескладный!» «Что ты смотришь?» Смущенно спросил Володя. «Город, гляжу!» Отец показал палкой. «Кораблем на простор выплывает!» Город величаво раскинулся на высокой горе. Острый мыс ее, словно нос корабля, врезался в равнину. Здесь под снегом лежали Волга и Котарасль. и Володя представилось. «Город плывет, плывет в далекий простор». «Высоко поднялся», — сказал отец. «Умный город». «Папа, чудно! Почему умный? Разве все города не такие?» «Все-то все, а этот крепче других к сердцу прирос». Домой они вернулись к вечеру. Отец принялся хлопотать по хозяйству, стряпать ужин. Володя от усталости почти повалился на табуретку в кухне. «Не надо, папа, ужинать, напьемся чаю». «Как не надо? Это ты зря». Отец зажарил колбасу с яичницей и нарезал толстыми ламтями ситний. Ситний был такой мягкий и вкусный, что Павел Афанасьевич не успел разложить по тарелкам яичницу ламтей как не бывало. «Веселый едок», – засмеялся отец. По идее, судя, в годишься. Ладный сборщик из тебя выйдет, Владимир. Доучишься, поставлю-ка я тебя в подручные к Пети Брунову. А зачем тогда, папа, доучиваться? Сытый и усталый вяло возразил Володя. Тогда и доучиваться не стоит. Как это так? Удивился Павел Афанасьевич. Ты сын рабочего, стало быть... Такого держишься мнение, что в рабочий класс идут люди сортом пониже. Нет, братец мой, ты это мнение брось. Едва Володя дотащился до постели и уронил голову на подушку, перед глазами засверкала снежная ширь. Под горой вдоль высокого берега бегут струи и плещут о лед. Лед звенит, звенит воздух и небо, и солнце, и город на крутых берегах. А возле включенного радио, неловко держась рукой за спинку стула, забыв сесть, словно что-то внезапно настигло его, стоял Павел Афанасьевич и слушал музыку. Гость Андрея Андреевича Андрей Андреевич любил воскресный день прежде всего потому, что по давней привычке в воскресенье вечером Вместе с Варварой Степановной отправлялся в кино, на концерт или, чаще всего, в театр. Поклонником театра Андрей Андреевич стал с тех давних лет, когда студентом в Москве увидел в Малом театре Ермолову. Шла Орлеанская дева. Пастушку играла Ермолова. Андрей Андреевич и теперь помнит охвативший его душу восторг. Всю ту ночь после спектакля Он, не сомкнув глаз, ходил по Москве. Рассвет застал его над рекой. Напротив, подернутые зеленой дымкой чуть распустившиеся листвы, поднимались воробьевы горы. Солнце еще не взошло, но отблеск зари окрасил в розовый цвет изгиб реки и окно сторожки на воробьевых горах. Где-то в вершинах деревьев пощелкал соловей и умолк. Пролетел ветерок и донес с того берега запах фиалок. А много мечталось в то утро. В это воскресенье, перечитав с утра газеты, повозившись с чижами, Андрей Андреевич надел лыжный костюм и валенки и пошел во двор раскидывать снег. За последние дни навалилось снегу. На морозном воздухе дышалось свободно и весело. Может, и не надо бы прокапывать дорожку к беседке под липой, куда в летние жаркие дни они с Варварой Степановной, как на дачу, перебирались из дома чаевничать. Но Андрею Андреевичу хотелось работать. Он кидал и кидал снег лопатой, радуясь чувству душевной и физической бодрости. Наконец, воткнул лопату в сугроб и с наслаждением разогнул спину. И тут Андрей Андреевич увидел. У калитки по ту сторону забора остановилась машина. Это был старенький легковой автомобильчик с брезентовым верхом, из-под которого, согнувшись три погибели, неловко вылезал человек. Выбравшись из своей крошечной машины, человек приосанился и оказался высоким плечистым мужчиной в солидном широком пальто с черным котиковым воротником и в такой же котиковой черной шапке. — Дом учителя? — спросил приезжий, войдя во двор. — Что-то неопределенное, то ли снисходительность, то ли смешок превосходства, уловил Андрей Андреевич во взгляде приезжего, и, посмотрев на свой дом его чужими глазами, увидел, и верно, не очень-то козистый флегелек со севшим крыльцом. Дом был уже ветх. Он принадлежал еще родителям Варвары Степановны. Когда-то, в первые годы своей жизни в городе Андрей Андреевич приходил сюда, чтобы повидаться с темноглазой смешливой Варенькой. «Значит, он тут и живет», — повторил приезжий. Андрей Андреевич молча взял лопату и, подхватив глыбу снега, легко отбросил ее в сторону. Приезжий вошел в дом. Конечно, Андрей Андреевич мог бы оставить работу, но этот нежданный негаданный гость — чем-то его раздосадовал. Не хотелось спешить домой». Варвара Степановна крикнула с крыльца. «Андрей, тебя ждут!» Гость, кажется, начинал терять терпение. Он стоял у окна, изредка хлопая себя по ладони перчатками и оглядываясь на дверь в смежную комнату, где Варвара Степановна закрыла великана. Великан с глубочайшим равнодушием отнесся к его появлению, но гость попросил все же убрать собаку. — Так это вы и есть, Андрей Андреевич? — спросил с удивлением гость. — Да, это я и есть. Инженер Брагин поклонился гость. — Вот оно что! Отец Юрия! — Садитесь, прошу! Андрей Андреевич, показав на диван, сел в свое кресло за письменный стол, над которым старый фикус раскинул широкие листья. Он привык к тому, что люди, впервые входя в его дом, удивляются цветам Варвары Степановны. «Живем как в саду. Вот, обратите внимание, примула!» Любил объяснять он новому гостю. «Вы видели где-нибудь подобную примулу, с такими бархатистыми темно-красного колера цветами? Не видели? Могу поручиться!» «Экземпляр в своем роде единственный. Заметьте, всю зиму цветет. А вон полюбуйтесь, как плющ. Варвара Степановна осенью посадила черенок. Гляньте, куда за полгода вскарабкался. С любовью посажена, Богато растет». Так обычно начинался разговор. Но сегодняшний посетитель даже не поднял глаз, чтобы взглянуть на веселый, ярко-зеленый вьюнок, который по тюлевой навески взбежал к потолку. Ни багрово-красные примулы на двух круглых подставках у окон, ни миловидное деревце фукции с паникшими словно в застенчивости, розовыми чашечками цветов, ни даже ландыши, на выгонку которых Варвара Степановна со своим активом потратила ровно 30 дней. Только что распустившиеся белые ландыши не произвели никакого впечатления на гостя Андрея Андреевича. «Простите», — сказал он, — «я очень занят и хотел бы сразу начать с дела». «Вот как?» — удивился Андрей Андреевич. «Нечасто ему приходилось встречать таких равнодушных людей, но этот человек был отцом его ученика, и Андрей Андреевич решил присмотреться к нему повнимательней». «Итак...» В чем же дело? Вы, конечно, поняли, что я приехал говорить о сыне. Меня интересует ваше отношение к моему сыну. Именно мое отношение? Именно ваше. Андрей Андреевич помолчал. Этот инженер с высоким, лысеющим лбом и светлыми, немного выпуклыми глазами слишком уж бесцеремонно держал себя в чужом доме. Кажется, он уверен был в том, что имеет право в любое время ворваться к учителю и потребовать, чтобы тот перед ним отчитался. Инженер вынул часы. — Я к вам с завода, у людей праздник, — вздохнув, пожал он плечами, — а у нас, э да что говорить, на силу вырвался, от вас опять на завод. Андрей Андреевич посмотрел на его новенький синий костюм и желтые туфли. «Врешь, голубчик!» – посмеялся про себя Андрей Андреевич. «В таких костюмах в цех не ходят. Специально, чтобы произвести впечатление, вырядился в парадную пару». «Ваше имя и отчество позвольте узнать?» – спросил он. «Василий Петрович», – нетерпеливо ответил Брагин. «Так вот, Василий Петрович, ничего определенного о вашем сыне пока сообщить не могу. Работаю с ним не очень давно, еще не все выяснил». «Как так?» – изумился Василий Петрович. «Вы не знаете, как он учится?» «Это я знаю. Учится Юрий отлично». Вошла Варвара Степановна в домашнем простеньком платье, в накинутом на плечи пушистом платке и присела невдалеке от мужа, обменявшись с ним неприметным для гостя дружеским взглядом. «Василий Петрович, отец Юрия Брагина», представил Андрей Андреевич. «Жена, а также учительница вашего сына», смеясь, добавила Варвара Степановна, сразу нарушив сдержанный тон разговора. «Вы почему в школу к нам не показываетесь?» Серьезно и весело спросила она инженера. «Отчего я вас не знаю? Мы таких невидимок отцов недолюбливаем!» Погрозила пальцем Варвара Степановна. На белой шее Василия Петровича выступили два предательских розовых пятна и ярким румянцем разлились по щекам. «Мне показалось...» «Я боюсь, вы недолюбливаете моего сына!» «Вы...» Андрей Андреевич. Инженер устремил на учителя, подозрительный и в то же время изучающий взгляд. «Мне не понравился один эпизод на последнем вашем уроке. Вы сказали Юрию, нельзя ограничиваться памятью. Мне не ясны ваши требования». «Неужели?» – удивился Андрей Андреевич. «Может быть, в вопросе едва заметно прозвучала насмешка». «Да», — раздражаясь, повысил голос Василий Петрович. «Когда требования неопределенны, а отношение к ученику предвзятое, неизбежны придирки». «Вот и попался, голубчик», — сплеснула руками Варвара Степановна. «Ах, как попался! Захаживали бы в школу к нам чаще, плохие мысли не полезли бы в голову, к ученику отношения предвзятое». «Придирки? У нас, Василий Петрович, такой традиции нет». Она отчитала Василия Петровича, как отчитывала своих учеников. Безыла, но внушительно. У Василия Петровича отлегло от сердца. Он действительно заподозрил, что Юрию на уроках Андрея Андреевича грозит плохое житье. Самолюбие учителя задето. Ученик добра не жди, а год кончается, скоро экзамены». Василий Петрович был встревожен куда больше сына. Он собрался и прикатил с визитом к Андрею Андреевичу и хорошо сделал. Эта черноглазая живая учительница с темными сидеющими волосами, старомодно уложенными над долбом в круглый валик, успокоила Василия Петровича. Юрий поступил не тактично на вашем уроке. Извиняющимся тоном сказал он, обращаясь к Андрею Андреевичу. «Я огорчен. Я понимаю вашу настороженность к Юрию, но я надеюсь, Андрей Андреевич, это не отразится. Ну, как бы точнее сказать, вы к нему не будете пристрастны в смысле оценок, я надеюсь». «Помилуйте, что вы!» Морщась, словно у него заболел зуб, ответил Андрей Андреевич. «Ну, прекрасно, прекрасно!» — суетливо обрадовался инженер А Юрю я внушу. Будьте уверены, он на ваших уроках отныне ни сучка, ни задоринки. Василий Петрович встал. Он приезжал лишь за тем, чтобы уладить это маленькое недоразумение. «Нет, погодите», – решительно возразил Андрей Андреевич. «Уж раз вы к нам попали, поговорим». Инженеру казалось, разговор закончен слегка недоумевая, он сел. Я классный руководитель, знаете ли, а в классе недавно начал Андрей Андреевич. Класс неплохой, не хороший, не определенный, то есть для классного руководителя трудный. Станет хорошим в конце концов, само собой разумеется.